Глава 30. Клядя в себя Джорджана обнаружила, что лежит на жёсткой деревянной скамье с каким-то тряпичным узлом под головой. Судя по всему это был сертук мистера Бёртона, поскольку сам мистер Бёртон стоял рядом с обеспокоенным лицом, и не вполне одетый. Незнакомый мужчина укладывал руку девушки в ланцет, сорожённой из палки и нескольких полосок ткани, причиняемая этой процедурой боль. И вернула Джорджана в сознание. О, простонала она, хотя в этом не было нужды. Томас, он сидел в изголовье у Джорджаны, так что она не могла его видеть. Немедленно взял её здоровую руку в свою. "Сожми крепче и не бойся сломать», — сказал он, когда Джорджана повернула к нему лицо. Томас нервно улыбался, не в силах скрыть своей тревоги. «В этом нет никакого смысла" ответила света морщась и тяжело дыша. Незнакомец как раз накладывал на руку тугую повязку. Если я сломаю тебе пальцы, придется накладывать пять маленьких лангетов. И тебе придется сжимать мою руку. И мы попадем в лангетную бесконечность. Цорджана невольно ахнула, когда был затянут последний узел. И сквозь стесну от боли зубы поблагодарила незнакомца. Вам нужен хирург, сказал тот. Вангет у меня получился не слишком удачный, однако какое-то время продержится. Перелом у вас простой, но серьёзный, м-м, ответила Джорджана. Голова у неё всё ещё кружилась. Миссис Бёртон с красными от слёз глазами взглянула на племянницу сверху вниз. «Его арестовали?» Спросила Джерджана, пока ее дядя пожимал руку прихожанину, исполнившему обязанности доктора. Миссис Бертон сердито покачала головой. «За констеблем послали. Но больше всего мы волновались о тебе. Оставили человека, чтобы присматривал за ним, а он очнулся и сбежал. Когда подоспела подмога, он был уже далеко. Полагаю, он вернется к семье в Манчестер". Мрачно заметил Томас: "А потом они затаятся и будут ждать, пока всё забудется". Джорджиана вздохнула и, невзирая на протесты миссис Бёртона, осторожно приподнялась. Голова раскалывалась от боли. Коснувшись её рукой, Джорджана обнаружила на волосах кровь, но засохшую, не свежую. Она окинула взглядом до сих пор толпящихся в церкви людей. Похоже, они твёрдо вознамерились остаться здесь до конца, не желая упустить ни единой подробности происшествия, о котором ещё предстояло хорошенько посудачить, И заметила на одной из скамей Фрэнсис. Джейн крепко прижимала её к себе, обнимая за плечи. "Я хотела бы поговорить с мисс Кэмбл. Если она будет, так добра подойти», — сказала Джорджиана Томасу. Он кивнул и отправился за Фрэнсис. Приведя её Томас деликатно отвёл в сторонку Бертонав, чтобы разговору никто не мешал. Фрэнсис была явно потрясена, но при этом вне себя от злости. Теперь, когда она была рядом, Джорджиана не знала, что сказать. К счастью, Фрэнсис заговорила первой. "Вети Уолтерс — героиня дня", саркастически заметила она. Джорджан, засмеялась, но тут же осеклась от боли. Это ведь она заметила, что ты пропала. Я наткнулась на неё как раз, когда она отправилась тебя искать. Я пошла звать остальных, хай эта бочечка покатилась вперёд. Кто бы мог подумать, что она так ловко управляется с твёрдыми продолговатыми предметами? Она чудесная, нежно сказала Джорджанна. Франсис пожала плечами. бы она его убила. Просто сказала она: "Если бы только Сэс захватила их церковь свой лук. А вид у тебя был совсем мёртвой, когда ты грохнулась с головой в крови". "Спасибо, я старалась". "Между прочим", продолжала Фрэнсис. "С твоей стороны было несказанной глупостью идти за нами". Она теребила пальцы своих перчаток, словно и впрямь волновалась. "По правде сказать, ты полезла не в своё дело". "Ну что же?" думаю, все мы в последнее время принимали не самые правильные решения, усмехнулась Джорджана. Франсис напряглась, словно оскорбившись, но потом просто скорчила гримасу и поднялась на ноги. Говори за себя. Джорджана попробовала сесть попрямее, но сильная боль заставила отказаться от этой затеи. Послушай, я понимаю, наша дружба закончилась, Я больше тебя не побеспокою. Но если ты хочешь поговорить обо всём этом, то я готова. Выглядишь ты кошмарно, холодно сказала Фрэнсис, словно не услышав её. Это платье надо сжечь. Хорошо, Фрэнсис, Джорджан вздохнула и закрыла глаза. Я сдаюсь. С ней было довольно, она слишком устала. Возможно, и пробовать не следовало. Снова открыв глаза, Джорджи, она ожидала, что уже не увидит Фрэнсис. Но та все еще стояла рядом, с плотно сжатыми губами. "Я думаю, все же", с трудом произнесла она. "Сожалею, что все так получилось. Тремая оказался совсем не тем, кем я его считала. и Я могла бы. Ну, да неважно. Я рада." Я хочу сказать, рада, что ты не отправилась на тот свет. Франсис кивнула Джорджане на прощание и быстро сморгнув что-то подозрительно напоминающее слезы, отошла. Джорджиана смотрела, как Фрэнсис идет к скамье, где расположились ее бывшие друзья. Джейн протянула к Фрэнсис руки, и к землене Джорджаны Фрэнсис тоже потянулась к ней. Она села рядом с Джейн, прильнула к ней. Позволила снова себя обнять и тайком запечатлела на макушке подруги торопливый поцелуй. Возможно, подумала Джорджиана у Фрэнсис Кэмбл, еще есть шанс обрести счастье. Вне всякого сомнения, сомнение счастье это будет необычным, как впрочем и сама Фрэнсис. Томас сел рядом. «Все хорошо. Да, ответила Джорджиана. Она попыталась устроиться на скамье поудобнее и тут же скривилась. Рука отозвалась пронзительной болью. "Фрэнсис, рада, что я не отправилась на тот свет". "Думаю, это самое сердечное извинение, на какое я могу рассчитывать". "Ты не слишком проверяешь для девушки с разбитой головой?" спросил Томас. Джорджанау ухмыльнулась. Я ещё не поблагодарила тебя за то, что бросился ради меня в бой с вооружённым противником. Когда будешь пересказывать эту историю, пожалуйста, воздержись от упоминания о том, что я не знала кинжаля. Попросил Томас и взял здоровую руку девушки в свою. Джеремая останется безнаказанным, верно? Голос Джеремай дрогнул на этих словах. Мысль о том, что Джеремая Рассел ещё имеет над ней какую-то власть, была я отвратительна. Однако Джорджиана боялась, что наступит день, и она увидит его снова где-нибудь на балу, на чьей-то свадьбе или в этой самой церкви, и ничего не сможет сделать. Не думаю, что его арестуют, тихо сказал Томас. Но отныне всем известно его истинное лицо. Мы не скоро его увидим nemisz Berton единственная, кто умеет писать гневные письма. Мой отец, к примеру, сгорает от желания присоединиться к ней в этом занятии. Джерджанов вздохнула и залюбовалась Томасом, рукой сжимающей ее руку. Нежность, светящейся в его глазах, шрамом, напоминанием о битве, в которую он бросился ради нее. бросился в самом буквальном смысле. «Кровь на лице ужасно тебе идёт, улыбнулась она. Томас рассмеялся и, наклонившись к ней со всей осторожностью, поцеловал в лоб. Такая милая, молодая леди, и такие странные, пугающие пристрастия. Ну что же, пора отвести тебя домой.